Глава. Вторая. Магадха. Как бы часто не приходилось видеть эту картину, но простирающийся у ног облачный ковер всегда будет вызывать у меня самые сильные впечатления. Это ощущение чем-то напоминало пребывание под водой. Такое же покой и ощущение вечности. К тому же здесь грудь распирала от ощущения собственного могущества, Особенно если под тобой мощная глыба Хидоя, а рядом возвышается туша сагара. Небо было непередаваемо голубым, а белый покров под ним сверкал словно снег. Именно за этим покровом начиналась еще одна страница моей жизни в новом мире. Там, за густым туманом, скрывалась таинственная страна переселившихся в этот мир индусов. Благодаря принятому мной решению, расстояние, на преодоление которого корпус должен потратить не меньше двух седмиц, мы преодолели за пять дней и теперь готовились пересечь границу. В Магадху вели три дороги, и все они проходили по перевалам Магадхской гряды. По большому счету, это были не перевалы, а спуски. Со стороны загорной провинции Брадара отряд поднялся едва ли не на полсотни метров, а в Магадху придется спускаться метров на двести. Страна индусов находилась ниже Брадарской провинции, и Магадхская гряда была своеобразной ступенью в эту низменность. Перепад температуры и разница в климате создавали ниже кромки перевала практически постоянный облачный покров, в который нам и предстояло погрузиться. «Полюбовались и хватит», — тихо сказал я даже больше злюки, чем сидевшему за моей спиной Богдану и послал они в густой туман. За нами тонкой цепочкой двинулись остальные хидои. Часть верховых каваев уже унесла своих наездников сквозь облака на разведку местности. Разница в климате была ощутимой. Сразу навалилась духота. Контраст дополнялся видом незнакомой растительности. В этом месте субтропики практически без буфера переходили в тропики. Мы словно попали в иной мир. Протаренная дорога, кое-где выложенная камнем, уходила в густые джунгли со всеми присущими этим зарослем атрибутами, резким запахом, специфическому пению птиц и криком невидимых обезьян. Невольно вспомнился разговор с комендантом пограничной крепости. Он уверял, что проводник нам не нужен, и доводчины слишком беспокойного Раджи ведет протаренная дорога, с которой не собьешься, даже если захочешь. Глядя на узенький тракт, лишь на небольших участках, вымощенный камнем, Я испытывал вполне обоснованные сомнения. Скорее всего, комендант просто зажулил проводника. Если из-за этого у нас возникнут проблемы, на обратном пути его ждет довольно жесткая беседа. Из-за поворота дороги выскочила стремительная тень наездника на Кавай. Командир, впереди чисто. Происшествие? Нападение ягуара. Бедняга не понял, с кем связался, но когда увидел, сразу удрал в заросли. — Добро. Продолжайте разведку. Наездник молча ткнул себя кулаком в нагрудную пластину легкой брони и, развернув ковая, послал его вперед по дороге. За ним без особой спешки тронулась и наша колонна. Меня начали одолевать сомнения. Не напрасно ли я сунулся в эти дебри без поддержки всего корпуса? Но нехорошие предчувствия уже не тактического, а стратегического порядка не давали расслабиться и заставляли двигаться вперед. На первую ночевку мы встали не так уж далеко от границы. Ночная жизнь не меньше дневной одаривала нас новизной и всевозможными сюрпризами. Духота уменьшилась не так уж сильно, но перестала быть всеобъемлющей и липкой. Джунгли смотрели на чужаков глазами тысяч животных, хищников и тех, кто не хотел с нами знакомиться. Впрочем, как показало дневное происшествие, даже хищникам встреча с Сони будет не в радость. Вечерний сумрак, сели, подсвеченный проглядывающими сквозь широкие листья яркими звездами, вдруг расцвел лепестками огня. Живое веселое пламя костров сделало обстановку хоть немного привычнее. С собой мы не брали много вещей, да в этом и не было надобности. Чтобы обезопаситься от возможного дождя, было достаточно натянуть легкие тенты между тушами уснувших хидоев. Последнее приготовление к ночевке придали лагерю практически домашний вид. Как обычно, вид пляшущего пламени рождал в голове философские мысли. Да уж, домашний вид. На секунду я словно вернулся в прежнее состояние до попадания в этот мир и ощутил легкую дрожь. Окружающую меня обстановку обычный землянин мог увидеть только на картинах художников-фантазистов. И если ночные джунгли можно спутать с земными тропиками, то вид мирно спящих монстров, которых мы использовали как стенки палаток, был более чем колоритным не знаю возможно моя земная жизнь оказалась бы более счастливой но уж точно она была бы менее красочной и экстремальной с этими довольно противоречивыми мыслями я и уснул утром нас разбудили шум и визг джунгли только просыпались отряхиваясь от тумана и росы и этот ленивый процесс был разрушен громким шумом Подавив желание задать вопрос вслух, я быстро нырнул в ментальный мир и почувствовал растерянность дозорного ковая. Он явно столкнулся с чем-то непонятным и, судя по всему, потенциально опасным. Причем утренний гость шокировал не только зверя, но и наездника, что отразилось на неуверенности питомца. Ладно, пора будить тяжелую артиллерию. Служивший второй стенкой моей палатки рудой встрепенулся и тут же сорвался с места, уволакивая за собой тент. Сагар нырнул в заросли, словно супергерой с развивающимся за спиной плащом. Накопившаяся на тенте роса обдала и меня, и Богдана, который по-прежнему храпел, проигнорировав шум в джунглях. А вот утренний душ все-таки заставил мага проснуться. — Что? Где? — встрепенулся Богдан. — Тихо ты! — отмахнулся я, прислушиваясь к ощущениям Рудова. В отличие от мелкого кавая, Сагар сомнениями не мучился и сразу пошел в атаку. Из зарослей послышал сорев моего питомца и громкий визг какого-то животного. Это было похоже на усиленное визжание кабана. Так оно и оказалось. Через пару минут Сагар вытащил из кустов за заднюю лапу тушу почти обычного кабана. Почему почти? Да потому что размерами эта хрюшка лишь вдвое уступала самому Сагару. Теперь понятно, почему Кавай сомневался. Такая добыча была ему не по зубам. Да уж если тут такие кабаны, то чего ждать, скажем, от слонов? Или здесь слонов нет, а есть, например, динозавры? Ох, зря я сунулся сюда без подготовки. Нужно усилить патрули, да и самому ворон не ловить, а плотнее контролировать ментальную изнанку пространства. Утреннее происшествие не только взбодрило нас, но и обеспечило завтраком, причем на всю компанию. Хватило и людям, и зверям. Обжитая часть Магадхи, до которой мы добрались к концу второго дня пути, сильно отличалась даже от соседней субтропической загорной провинции Брадара. Там тоже можно было встретить смуглых индусов и женщин в Саре, но здесь был совершенно другой мир, с другими традициями, правилами и законами. И чтобы не оказаться во враждебном окружении, следовало контролировать свое поведение. Именно поэтому я останавливал нашу колонну за пределами мелких селений, не позволяя бойцам расслабляться. На первом же привале возле небольшой деревушки пришлось жёстко давить недовольство поводырей. «Что, скучно вам? Хочется размяться?» Холодно встретил я делегацию наездников. «Насчёт поразмяться, думаю, скоро у нас будет такая возможность. Умаетесь до полусмерти, а кое-кто и до смерти. И не забывайте, что сюда мы пришли не для отдыха. Кстати, если кто-то совсем уж шустрый привезёт домой сравную болячку, пожалуюсь на Рине» и она собственными руками кастрирует любители любовных похождений. Расслабившиеся в отрыве от контроля Вина Драгона поводыри подобрались. В реакции строгой директрисы госпиталя они не сомневались, да и меня знали довольно хорошо. Жаль, рядом не было Клеппа. В присутствии викинга мало кому хочется бузить. Увы, здоровяк оказался слишком тяжел даже для Кавая, так что пришлось оставить его с главными силами. В этой же деревне мы наконец-то взяли проводника. Благо, в приграничных землях обоих государств хватало переводчиков. Индийские деревеньки особым колоритом не впечатляли. Дома с глиняными стенами и тростниковой крышей, и смуглые жители, многие из которых знали Бродарский. Никаких тебе бродящих по улицам коров с гирляндами цветов на шеях и вечного праздника индийского кино. Даже женские сари и мужские тюрбаны выглядели обмотками из тусклых тряпок. Внимание привлекал лишь храм в центре деревни, и, что самое неприятное, он был посвящен Кали. Я мало знал об этой богине индийского пантеона, лишь то, что она была темной ипостасью сразу нескольких богов. В общем, радостного мало. На вопрос, почему здесь не видно храмов того же Шивы или его жены Парвати, которая умудрялась выходить замуж за одного и того же бога несколько раз в разных ипостасях, наш проводник сказал, что Кали поклоняется Раджа Прабху, и, соответственно, все его подданные. Да уж, хорошего союзничка нашла себе бродарская корона. Еще один короткий марш-бросок вывел нас к небольшому городку, от которого до резиденции местного Раджи было рукой подать. Выдав этот довод, наш проводник отправился обратно. Мужика очень напрягал вид хидоев, причем даже больше, чем это тревожило флегматичного ослика, на котором передвигался индус. Я ничего не имел против его отбытия, потому что ослик был не только спокойным, но и очень медленным. А нахидуя проводник отказывался залезать даже под страхом смерти. Городок уже больше соответствовал моему представлению об индусах. Здесь и сари на женщинах были поярче, да и здания радовали глаз резьбой по песчанику. Дикая смесь из переплетенных на резных барельефах тел то ли людей, то ли обезьян воздействовала на моих спутников завораживающе. Особенно их впечатлили некоторые эротические мотивы. А когда осмотр дошел до большого храма Кали, восторг перешел в шок. На меня, благодаря научно-популярным телепрограммам, витвизанок с черепами и клыкастой физиономии самой четверорукой богини сильного впечатления не производил. Но морозец по позвоночнику все же пробежался. Одно хорошо, от созерцания местного мистического колорита ребята подобрались. Некоторые даже вернули на место, снятую по причине духоты, броню. Управитель городка, тоже сносно говорящий по-брадарски, буквально излучал радушие. Он рассыпался в комплиментах и все зазывал нас на праздник с выпивкой и яствами. Делал он это так мастерски, что едва не уговорил, но очередного взгляда на верхушку храма хватило, чтобы удержаться от соблазна. «Благодарю за радушие», Но, как стало известно из сообщения вашего Раджи, оба наших государства в большой беде. — О, я не стал бы так беспокоиться. Вы прекрасно успеваете, ведь Раджа ждал вас не раньше, чем через десять дней. Проявил подозрительную осведомленность смуглый толстяк. Индус владел своим лицом не идеально, поэтому у меня сразу же появилось ощущение, что спешим мы не напрасно. Благодарю вас за приглашение, но я выполняю волю моего повелителя. А вот на обратном пути мы обязательно устроим совместный праздник. С самым доброжелательным видом заверил я управляющего. Ага, фиг тебе смуглый, а не совместная пьянка. Особенно после предательской судороги на твоем лице, я с тобой не рискну даже пить воду из одной реки. Пока мы с управляющим занимались политесом, возле замерших на окраине города Хидоев уже вертелись колоритные дамочки. В наличии весь набор — цветастые сари, гирлянды на шеях и, так сказать, звезды во лбу. Парни уже начали принимать из их рук подношения. Я тут же подозвал к себе выделенного драгоном десятника. В принципе, отряд должен был вести Али, но Вин решил пока оставить его возле себя. Арабу никак не удавалось найти общий язык с подчиненными. Но это никак не влияло на мое решение оставить Али на должности предводителя наездников на хидоях. «Сбыня, кто разрешал принимать подарки?» «Так девчата такие симпатичные!» понимающе пожал плечами поводырь. «Чего же отказываться-то?» «Отказываться не стоит», — чуть подумав, сказал я. «Но пусть не вздумают это есть!» Сбыня хотел было возразить, но, наткнувшись на мой колючий взгляд, угрюмо кивнул. «Я и сам не понимал, с чего так завелся!» «Действительно, почему бы парням не полакомиться диковинными фруктами, которые в бродар хоть и попадают, но не на каждый стол?» И все же что-то грызло глубоко внутри. Возможно, недоверие к смуглым индусам осталось еще с прошлого года, когда они в качестве озверелых пытались дорваться до моей глотки. Отряд быстро собрался в походный ордер и покинул городок по выложенной камнем дороге. Но хидои так и не успели набрать максимальную скорость, потому что были остановлены происшествием на дороге. Прямо на брусчатке один из верховых каваев лапой прижимал к земле бледного мальчишку. Наездник что-то спрашивал у пленника, поглядывая на него через голову своего зверя. «Что здесь происходит?» Немного раздраженно спросил я. «Да вот этот прятался в зарослях. Шустрики его почуял, а когда мы подошли, пацан рванул в лес, как заяц. Пришлось догонять и тащить обратно». «И чему ты удивляешься? Морда твоего шустрика даже взрослого мужика доведет до обморока, не то что этого замороша. «Это вряд ли», — упрямо мотнул головой наездник. «В городке пацанва чуть не вешалась на каваев. Они же не взрослые и чувствуют, когда можно бояться, а когда нет. Этот боится меня больше, чем шустрика». Наездник был ближе к мальчишке, и потому чувствовал его эмоции лучше меня хотя все равно настолько хорошего эмпата следовало запомнить. «Хорох!» — позвал я птицелюда. Похоже, на смесь обезьяны и ощипанного грифона существо тут же спрыгнуло со спины Хидоя и подбежала к пленнику. Верховного хороха я с собой не взял, старик не годился для дальних походов, а вот его лучший ученик был в великолепной для птицелюда форме. Подбежав к пленнику, хорох небрежно отмахнулся от рикнувшего кавая, заставляя зверя отступить. Наездник принял действие птицелюда совершенно невозмутимо, ведь все поводыри, кроме меня, принимали молодых они из когтистых ручонок этих нелюдей. Юный индус завизжал, как пойманный заяц, но тонкие пальцы хороха уже вцепились в его голову. А так как дворянской татуировки на пленнике быть не могло, нелюдь с легкостью вскрыл его мозг, добираясь до самых сокровенных тайн. По моей спине пробежал холодок от воспоминания о процедуре инициации умений поводыря, при которой Верховный Хорох вот так же копался в моих мозгах, что-то там изменяя. Хорошо, хоть теперь дворянская татуировка ярла защищала меня от подобных угроз, да и, по словам Верховного Хороха, взять под контроль укротителя не сможет ни один птицелюд. Хотя отчину чину они все же сумели подсадить ментальный наказ за покорность. Почему-то эта мысль посетила меня только сейчас. — Очень своевременно. Пока я предавался сомнениям, Хорох закончил допрос. — Господин, — поклонился птицелюд, подходя к Злюке, — он нес сообщение Радже о нашем прибытии. — Ничего удивительного. Так должен был поступить любой нормальный слуга. Пожал плечами я и хотел послать Злюку вперед, но был остановлен предупреждающим жестом Хороха. — И еще. Детеныш думает, что нас там ждет смерть. Подробности. Тут же насторожился я, и легкий холодок в спине начал затоплять все тело леденящей смесью опасения и ярости. Он ничего не знает, просто предполагает. Насколько обоснованы предположения сопливого пацана, меня уже не волновало, потому что его доводы очень хорошо вписывались в картину, которую нарисовала для меня обеспокоенная интуиция. Узнаю у него, сколько нам осталось до города Раджи. Хорох едва прикоснулся к голове застывшего в оцепенении пленника и тут же повернулся обратно. Он надеялся добежать до темноты. Так, значит, мы будем там максимум через пару часов. Всем приготовиться к бою, скомандовал я. Повышенное внимание! Зазвенели детали брони поводырей в перемешку с криком сбыни. Фаррелл, чего щит оставил? Жарко тебе! Ты у меня сейчас побежишь рядом с Хидоем, может, остынешь. Получив взбучку в деревне, десятник вновь взялся за наведение порядка в отряде. Порядок движения для такого случая был разработан уже давно. Десяток Хидоев на максимальной скорости движутся к цели по дороге, а верховые каваи рассыпаются по периметру, стараясь обнаружить угрозу и навести на нее всю тяжесть удара тяжелобронированных собратьев. Несмотря на все мои опасения, никто нас не остановил, и, проскочив еще две деревушки, мы вышли к окрестностям столицы княжества. Джунгли вокруг города были безжалостно вырублены, и резиденцию Раджи можно было разглядеть с расстояния в пару километров. За широким поясом полей начинались глинобитные здания, точно такие же, как во всех встреченных нами селениях. За хибарами бедняков виднелись уже более основательные каменные сооружения, а в центре архитектурную группу венчал купол храма. Он был похож на пестрящий зазубренными наконечник копья черного цвета. Возможно, это только проявление моей мнительности, но по позвоночнику вновь поползли ледяные мурашки. Эта страна и ее люди были слишком непривычными для меня. К тому же давала о себе знать память о битве с растительным башком дикарей. Тогда не было времени раздумывать, а сейчас в голову лезла всякая мистическая дрянь. Появились сомнения? Но здравый смысл тут же напомнил, что единственное мое преимущество — это неожиданность, и сейчас оно бездарно растрачивается. «Вперед!» — крикнул я, поворачиваясь к бойцам. «Без команды никого не убивать, но не расслабляться. Возможно, в городе нас ждут враги». Эта страна и ее люди были слишком непривычными для меня. К тому же давала о себе знать память о битве с растительным башком дикарей.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 Первым тревожным сигналом было поведение людей. Все местные жители, едва заметив хидоев и возвышающегося над ними сагара, бросились в рассыпную, как мыши при виде кошки. И я их понимал. Видок у отряда был еще тот. Но все равно оптимизма это не внушало. Дворец Раджи находился напротив храма и выглядел на его фоне не очень презентабельно. Хотя, если сравнивать с остальными сооружениями города, все было на уровне. Здание построено из мраморных плит, изрядно украшенных барельефами и статуями. Казалось, что его сложил большой ребенок из игровых кубиков, увенчав оба крыла полусферическими куполами с острыми шпилями. По периметру всех пяти уровней здания шли балкончики и полуоткрытые галереи, так что, несмотря на солидность строения, оно выглядело почти воздушно. Пока я рассматривал архитектурные изыски дворца, Передовой хидой с молодым наездником без затей боднул резные створки ворот. Вопреки моим надеждам, прикрывавшая проход во внутренний дворик преграда не открылась, а рухнула на выложенный плиткой двор. Блин, придется извиняться перед Раджой. Как его там? Прабху. Сильно расстроиться я не успел, потому что едва злюка ворвалась в обширный внутренний дворик дворца, стало понятно, что объясняться придется не мне, а как раз Радже. Снаружи дворецкий сам город, выглядел довольно мирно, даже оборонительной стены не было. А вот изнутри он сильно напоминал ловушку. Незаконченную ловушку. Из всех проходов и балконов внутрь двора выглядывали незаряженные баллисты и крепостные тяжелые арбалеты. И на кого это местный хозяин собрался охотиться? На динозавров? «Если бы мы вот так же нагло вломились сюда всего на пару дней позже...» От представленной картинки меня передернуло. Крепостные арбалеты с легкостью справились бы с броней шкурой и шкурой кавая, а заряженное в баллисту, похожее на бревно, копье могло бы пробить даже броню Хидоя. Да только сейчас эти самые бревна лежали на поставленной у стены телеге. «Индусы в городе не решились напасть без приказа Раджи?» зато дворцовая охрана, понимая, что засада разоблачена, тут же бросилась в бой. «В круг!» — не дожидаясь моего приказа, скомандовал Сбыня. Десятка хидоев моментально образовала большой круг, в котором укрылись верховые ковай Бегущие к нам индусы тут же нарвались на завесу из хлещущих во все стороны хвостов хидоев. Тем, кому не повезло получить по голове хвостом, досталось когтистой лапой. Впрочем, особой разницы не было. Атака моментально захлебнулась, зато пришли в себя стрелки на внутренних балконах. Некоторые начали натягивать тетивы крепостных арбалетов, а остальные взялись за луки. не так дело не пойдет. Разведчикам спешатся, Каваев внутрь. Обычно здания штурмовали Каваи-симбионты, но они остались в основной части армии вместе со своими хах-Каваями. Что ж, за неимением Гербовой будем писать на простой. Наездники быстро покинули седла каваев и тут же уселись на пятки прямо посреди дворика. Им предстояла нелегкая задача дистанционного управления своими питомцами. Для каваев, раскормленных под наездников, коридоры дворца будут тесноваты, но не критично. И все же среагировали мы поздно. Арбалетчики вот-вот вступят в схватку. Ладно, еще один козырь. Рвавшийся в схватку Рудый подпрыгивал от нетерпения. Можно было бы пустить его в свободное плавание, но уж больно хлипковатая на мне броня, поэтому порезвимся мы вместе. Уже привычным движением сагар повернулся ко мне спиной, а я таким же отработанным долгими тренировками прыжком оказался в полости его горба. Еще секунда ушла на то, чтобы удобнее разместиться внутри. Три створки сошлись за моей спиной, отрезая от внешнего мира, но тут же завибрировал обруч под легким шлемом. Поглазным глазным нервам ударил пучок превращенного в импульсы света. Самая неприятная часть налаживания контакта с симбионтом. С небольшим опозданием прорвался шум битвы. Еще пара секунд была нужна для установления полного контакта, но это мы сделаем уже по ходу дела. Рудый, получив начальный пакет действий, рванул с места как ракета. В длинном прыжке он долетел до ближайшего балкона со станковым арбалетом и резким движением вырвал его из ниши вместе с наводчиком. Индусу не помогли ни тюрбан, ни шлем под ним, голова не прошла по габаритам и зацепилась заверх балкона. Тело было прижато к арбалету когтями сагара, так что индус не пережил встречу с преградой. От балкончика мало что осталось. Жаль, конечно, разрушать такую красоту, но выбора у меня не было. Довершив разгром балкона, Руды отпрыгнул спиной вперед и, разворачиваясь в полете, приземлился на втором этаже, стоящей под углом части дворика. Здесь он проделал такие же манипуляции теперь уже с двумя арбалетами. Баллисты мы не трогали. Натянуть их индусы все равно не успеют. Так мы и прыгали от балкона к балкону, пока Рудой не вытащил из ниши Кавая. Я не успел отреагировать, а вот Сагар явно делал все осознанно. Это стало понятно по бережной хватке за массивный загривок. Кавай злобно рычал и пытался укусить Сагара. Сагар утробно заурчал, и в его рыке чувствовалось озорство. «Блин, нашел время дурачиться!» «Фу, рудый!» — вслух сказал я, а сагар продублировал мои слова грозным рыком. Схваченный кавай тут же притих, а через секунду был отпущен на свободу. Развернув зверя, я осмотрелся, убеждаясь, что бой закончен. Что ж, пора пообщаться с Раджой, если, конечно, его случайно не загрызли кавай. Сообразительные звери, находящиеся под контролем опытных поводырей, сработали чисто. Они не только не уничтожили всех обитателей дворца, но и сумели захватить пленников. Сразу за большими воротами, ведущими в просторный холл, взгляд Рудова наткнулся на ковая, тащившего за шаровары визжащего от страха слугу. Повинуясь моей команде, Сагар присел, открывая свой горб. Переход восприятия вновь неприятно хлестнул по мозгу. Мир моими глазами не выглядел ни лучше, ни хуже, просто был другим. Спрыгнув со спины Рудова, я подошел к пленнику. «Понимаешь по-бродарски?» Если пленник меня и услышал, то никак на это не отреагировал. Его визг перешел в СИП, но не от большего страха, а просто по причине упадка сил. Я оглянулся и увидел одного из наездников в легкой броне. По моему кивку по поводырь отозвал своего зверя. Можно было сделать это и самому, но в корпусе отдавать команды чужому питомцу считалось дурным тоном. По моему сигналу подбежал Хорох и привычным жестом уцепился мелкими коготками в тюрбан слуги. Индус пару секунд дергал ногами, а затем затих. «Господин», — чирикнул Хорох, — «Раджа находится в своих покоях. Я могу показать дорогу». «Вперед не лезь!» — чуть подумав, принял решение я. «Направь сначала Кавая». Вмешательство Хорохов поводыри воспринимали спокойно, поэтому три позволили птицелюду присоединиться к управлению их питомцами. Хидои заняли оборону во внутреннем дворике дворца, а Злюка и Руды обосновались в обширном холле. Для дальнейшего продвижения хватило и наездников на Кавайях. Питомцы разведывали и в случае необходимости расчищали нам путь, а поводыри прикрывали меня, Богдана с помощниками и Хороха. И все же в этом построении чувствовалась какая-то несуразность. Здесь не было профессионалов-пехотинцев, только наездники и совсем уж гражданские лица. Сказывалась спешка. С одной стороны, она позволила избежать больших неприятностей, а с другой поставила нас в неудобное положение. Увы, выбора все равно не было, поэтому мы двинулись вперед. Интуиция по-прежнему подгоняла меня. Пока удавалось держаться на волне удачи, но в любой момент это могло закончиться. Наш небольшой злобный отряд стремительно двигался по коридорам. и под управлением спешившихся наездников зачищали помещения, иногда задерживаясь на короткие схватки. Охрана дворца не могла ничего противопоставить стремительным они. У них даже не было арбалетов, только луки. Вооружение индусов не впечатляло, и вообще казалось, что снаряжение ловушки во дворике попало туда из другого места. Интересно, кто это такой заботливый? Хорох уверенно вел нас к покоям Раджи. На подходе мне пришлось обнажить меч. Собирать на Геннату в условиях, хоть и широких, но все же недостаточно просторных для длинного оружия коридорах дворца, не было смысла. Прикрывавший, как мне казалось, сплошную стену гобелен вдруг вспучился, и сквозь прорезанную ткань на меня прыгнул смуглый индус в безразмерных шароварах и с широким ятаганом в руках. От первого удара полностью уйти не удалось. Кончик тагана высек искры из грудной пластины моей брони. Однако не слабый удар получился. На гном ей бронзе осталась изрядная царапина. Под второй удар я поднырнул и готовился уже вогнать меч в живот индуса, но его тело внезапно снесло огромной тушей. Кто-то из поводырей наконец-то растормозился, причем вместо того, чтобы вступить в схватку самому, прислал своего питомца. «Все, с этими ребятами в пешей вылазке я больше не ходок». «Остановка!» — приказал я жестом, подзывая наездника, чей питомец шел в передовой тройке. «Почему Кавай пропустил эту нишу?» «Не заметил?» — равнодушно пожал плечами поводырь. «Блин, ну когда это закончится? В присутствии драгона они ведут себя нормально, а сейчас совсем оборзели. Сначала мне казалось, что все дело в отсутствии у меня лидерских качеств. Но тогда почему нет таких проблем ни с обслугой, ни с теми же викингами?» Скорее всего, тут имеет место простая ревность. Но сейчас ее подстегнем еще больше. Не вдаваясь в объяснение, я подозвал питомца самоуверенного повдыря и жестко перехватил контроль. «Ты не имеешь права!» Моментально взвился наездник, но остальные уже поняли, что бунт может плохо закончиться для всего отряда. Наездники на каваях вообще имели в корпусе дурную славу, особенно после покушения на меня их бывшего командира. Пара крепких рук прихватила рванувшегося ко мне наездника, и товарищи утащили бунтаря назад по коридору. «Так, теперь ты, малыш», — тихо прошептал я, прикасаясь к пану расклонившейся голове мощного зверя. «Ну, не нужно расстраиваться. Верну я тебе твоего придурковатого опекуна». «И правда верну. Но только потому, что передача новому наезднику пройдет для зверя слишком болезненно». В отличие от королевской власти и командования корпуса всех времен, для меня жизнь они была намного ценнее, чем здоровье их наездников. Я с детства люблю зверей больше, чем людей. Звери не способны на предательство и подлость. Тем, кто о них заботится, они возвращают только любовь. Возможно, кого-то удивят подобные мысли у человека, чьего отца загрыз лев, но только не тех, кто работает с животными. Так, что тут у нас с нюхом? «Черт!» — выругался я вслух, поняв, что ковая никто не учил распознаванию тонких оттенков запахов. «А ведь был строгий приказ!» «Так, ладно. Нужно успокоиться и придержать злость до момента встречи с драгоном. Брезгливое нежелание копаться в мутных делах корпуса закономерно вылезает мне боком. Пришлось ограничиться грубыми настройками. Благо, различить запахи моих бродарцев и местных жителей было легко». Помимо совсем другого букета ароматов, издаваемых телами индусов, местные легко распознавались по чрезмерному пристрастию к благовониям. Пока я возился с Каваем, появился оставленный во внешнем кольце обороны Сбыня. Он сверкал злобным взглядом, и только мое присутствие сдерживало его от рукоприкладства. — Все в порядке, господин? — поинтересовался вынужденный ходить собственными ногами наездник Нахидоя. — Глядишь, ты вспомнил, что я князь. Они не просто ненавистный хозяин их зверей. «Норма!» — кивнул я, посылая Кавая вперед. На Сбыню я не злился. В принципе, можно было понять даже невольного бунтовщика. Если бы рядом со мной находился некто, способный перехватить управление рудом и к тому же заявляющий, что он его настоящий хозяин, мне бы это точно не понравилось. Но одно дело расстраиваться, а другое — кидаться на непосредственного командира в боевых условиях. «За такое нужно снимать голову!» Похоже, тень моих мыслей по ментальной связи передалась Кавайу, и он тут же напрягся. Я поспешил послать зверю успокаивающий набор образов, в которых он бежал по лесу со своим старым хозяином в седле. Увы, задержка оказалась критичной. Когда Кавай в прыжке пробил тонкие двери, покои Раджи оказались пустыми. Точнее, там не было самого Раджи. Двух телохранителей? Кавай с подоспевшими собратьями растерзали за пару секунд. Ну и что теперь делать? Как всегда, в любом деле есть две стороны. Настройки ментальных параметров Кавая закончились задержкой, но принесли и пользу. Пока мы занимали обширные покои, причем занимали совершенно бездарно, сразу с тоской вспомнилась работа земного спецназа, Кавай начал целеустремленно скрести когтями мрамор стены. «Богдан!» А! Рассеянно отозвался мак, рассматривая какие-то предметы на столе. «Не, ну детский садик, честное слово. Если мы выберемся из этой передряги без серьезных потерь, лично поставлю в столичном соборе самую большую свечку». «Ага, твою дивизию!» — вызверился я. «Посмотри на эту стену. Кажется, там тайник». К чести Богдана он быстро собрался и с деловитым видом подошел к поцарапанному участку стены. Жаль, что Турнок остался в основном лагере по причине плохой переносимости любого вида магических зверей. Со времен, когда Каваи штурмовали подземное поселение, гномы вообще недолюбливали милых моему сердцу зверушек. Будь коротышка здесь, на месте стены уже зиял бы пролом. «Там скрытый проход», — уверенно кивнул Богдан. «Сейчас взломаю управляющий артефакт». В отличие от магов-мануалов, воздействующих на предметы и людей посредством своей ауры, Артефакторы могли работать только с тем, к чему прикоснуться. Хорошо, хоть их чувствительность позволяла обнаруживать магические конструкты на расстоянии, да и то не больше десяти метров. Через минуту потяний изрядно раздобревшего Богдана стена отъехала в сторону, открыв вход вниз. Ну и что теперь делать? Посылать вперед Кавай, чтобы он подорвался на магической ловушке? Или рисковать Богданом? Пришлось импровизировать. Богдан шел сразу за Каваем, а я двигался следом, едва не дыша магу в спину. Сбыня попытался протестовать, явно понимая, что с ним сделает драгон за бунт, не говоря уже о моей гибели. Пришлось прикрикнуть и напомнить, кто здесь на должности командира. Вот именно, на должности. Нужно стряхнуть лень и перешерстить ряды корпуса. Что-то подсказывало мне, что впереди непростые времена, и вступать в них со слабоуправляемыми войсками — верх глупости. Нам повезло. То ли беглецы слишком спешили, то ли заманивали нас в новую ловушку, но никаких сюрпризов подземный переход не принес. Как только мы поднялись по крутым ступенями и оказались в огромном зале, стало понятно, что второе предположение было намного ближе к истине. Храм Кали изнутри был еще мрачнее, чем снаружи, и это учитывая, что света здесь было вполне достаточно. И все потому, что солнечный свет проходил через специальное стекло. Все утопало в красных лучах на черном камне с алыми разводами. Такое впечатление, что мы попали внутрь растерзанной туши какого-то гиганта. Мои волосы попытались встать дыбом, едва не поднимая шлем, а рядом послышался сдавленный хрип Богдана. Повернувшись, я увидел совершенно безумные глаза друга, чей взгляд словно прикипел к дальней части храма. Он увидел или почувствовал там что-то напугавшее его до полусмерти. Как обычно, в такие моменты мое тело среагировало раньше тормознутого сознания. Я рванул в сторону угрозы с секундной заминкой, направляя туда же подконтрольного мне ковая. На перехват управления другими они времени не было. Впрочем, времени у нас не было вообще. Уже на бегу мой взгляд начал выхватывать детали окружающей обстановки. В зале были собраны сотни человек. Причем только некоторые из них замерли в благоговейном поклоне, остальные лежали на каменном полу, связанные по рукам и ногам те, кто пришел сюда по своей воле, тут же бросились на нас. Ковай быстро обогнал меня, прокладывая дорогу ударами лап и лобастой головы с тремя гребнями. Я непроизвольно приостановился, посылая Сагару призыв. Он ответил, и мой слух в общем реве даже уловил его тревожный клич. Но мой питомец был далеко, а фанатики близко. Радовало лишь то, что на ритуал эти люди пришли без оружия, Впрочем, такого количества фанатиков нашей группе может хватить с лихвой, несмотря на более совершенное вооружение и защиту зверей. Однако все это вторично. Мой взгляд был прикован к помосту перед огромной статуей Кали. Самым странным было то, что там, на центральном месте в окружении типично одетых индусских жрецов, находился человек в неприятно знакомой монашеской одежде. Внезапно люди забились в судорогах, Все. И атаковавшие меня, и лежащие ровными рядами на полу. Мой мозг моментально затопила паника. Неужели я попал в гущу озверелых? То, что подобное случалось и раньше, не успокаивало ни в малейшей степени, потому что в прошлый раз я находился в горбу сагара. Более того, даже там меня достали когти жертв взрывной мутации. За всеми этими рефлексиями я едва не упустил свой шанс появившийся, когда рухнувшие на пол люди открыли доступ к статуе индийской богини смерти. От площадки со жрецами и очень подозрительным монахом ударило такой волной жути, что моя связь с Коваем моментально оборвалась. Временные питомец и все его находившиеся в храме собратья попятились назад, заскулив как испуганные щенята. «Да что же это такое?» Дикий ужас выморозил мне душу, заставляя либо бежать, либо забиться в ближайшую щель. На земле мое ослиное упрямство и резко вспыхивающая злоба лишь мешали жить, а в здешнем мире эти две черты характера уже не раз спасали мне жизнь. Уже не помню, что я там орал, хотя уверен, 90% слов были матерными. Реальность вокруг меня завертелась калейдоскопом образов. Ну и пусть. Главное не потерять ориентиры. Единственное, что удалось осознать, так это то, что творящееся вокруг меня действо не похоже на влияние дикарского башка. Люди на полу храма не мутировали. Они просто умирали. Но осознание этого факта лишь скользнуло по поверхности моего сознания и куда-то улетело. Со стороны все смотрелось наверняка комично, если бы не было так страшно. Упакованный в изящную броню человек бежал по залу, перепрыгивая через тела, при этом размахивал руками как полоумный и издавал соответствующие звуки. Внезапно словно лопнула натянутая струна. Паранойя и интуиция, вопившая вместе со мной, вдруг резко и очень дружно сообщили «Пора!». До комлающего монаха осталось метров тридцать. Ничего, бывало и похуже, причем вновь придется метать херботы в спину монаха. Крестообразные пластины выскользнули из креплений на бедрах. Теперь я был точно похож на чукотского шамана, пытаясь раскрутиться вокруг своей оси и не упасть, задев ногами за тела. Попытка удалась не до конца. Я все-таки упал, но дело было сделано, и тяжелые пластины херботов отправились в полет. Мастерство не пропьешь, хрипло констатировал я, поднимаясь с пола. Заостренные перекладины обоих херботов глубоко вошли в прикрытую грубой тканью спину. Это вызвало мощнейший ментальный взрыв вырубивший окружавших монаха-жрецов. А вот сам непонятно, как оказавшийся здесь адепт Ордена Чистых словно не заметил впившуюся в спину сталь и медленно повернулся ко мне. Из мрака под низко опущенным капюшоном повеяло за могильным холодом. «Да когда ж ты сдохнешь?» неприятно дрогнувшим голосом крикнул я и начал срывать скрепления на наручных щитках ножи, отправляя их один за другим в двинувшуюся ко мне фигуру. Когда и это не остановило монаха, мне стало откровенно страшно. И лишь прикосновение к находившимся у пояса рукоятям трости и меча немного успокоило меня. Рывком сорвав их скрепление, я соединил на Геннату и со свистом описал вокруг себя защитное плетение. Уверенность в себе вернулась, но где-то в глубине души гвоздем сидело убеждение в том, что этот противник мне не по зубам. К счастью, пускать вход на генату не пришлось, и точку в схватке поставил не я. Внезапно с гулом и шипением прямо у моего уха пролетела комета и врезалась в спускавшегося с помоста монаха. После того, что здесь происходило, удивление во мне просто закончилось. В храме на секунду зажглось маленькое солнце, а когда оно погасло, от монаха осталась только обугленная мумия, светящаяся внутренним жаром. Развернувшись, я хотел было уже расцеловать застывшего с дымящейся трубой артефактора, но увидел его совершенно офонаревшие глаза. Богдан, если это не был до одурения точный прицел, а ракета не попала мне в голову чисто случайно, лучше молчи. В глазах мага наконец-то начала проявляться некая мысль, и он выдохнул. Спокойно, все было под контролем. Врал, конечно, зараза, но сейчас я был готов простить ему все, что угодно. И за то, что вовремя пустил в ход гранатомет, и за то, что вообще сумел воплотить мою идею в жизнь. Эта задумка появилась у меня давно. Заряды к торсионным ракетным установкам у нас уже были, и внешне они сильно напоминали заряд к Фауст-патрону. Так что осталось только уменьшить трубу для запуска ракеты, сделав ее переносной. В дугах необходимость отпала. Ее заменила тугая пружина из усиленной магами стали. Еще стоило поблагодарить Богдана за то, что с перепугу догадался заменить в гранитных сегментах ракеты взрывное плетение на огненное, и плюс ко всему отключил функцию разброса гранитных артефактов. Вспомнив еще и об этом факте, я все же обнял мага, но тут же развернулся, удобнее перехватывая на Геннату. Лежавшие до этого в отключке индусы зашевелились. И то, что я спас их от смерти, а в том, что монах убивал всю собранную здесь толпу, сомнений не было? вряд ли заставит фанатиков воспылать ко мне нежностью и любовью. И тут подоспела кавалерия. После трех мощных ударов ведущие в храм ворота раскрылись, являя общему взгляду всю красоту разъяренного сагара. Руды понимал, что меня здесь чуть не убили, и пребывал в настроении, кто не спрятался, я не виноват. Дикий рев буквально смел способных двигаться индусов к стенам, а лежачих привел в состояние истерики но не это интересовало меня больше всего. Вместе с сагаром внутрь храма ворвался шум боя. Пока мы занимались осмотром достопримечательностей, на наших в городе напала целая армия. Похоже, индусы ошивались где-то поблизости и только сейчас поняли, что в храме не все так гладко, каким бы того хотелось. «Обратно в туннель!» — заорал я на своих сопровождающих. Богдан и его помощники, догадавшиеся притащить трубу гранатомета и ранец с зарядами, выглядели героями. А вот поводыри смотрелись уныло. Похоже, исходившая от статуи Кали жуть загнала в ступор не только Каваев. Что касается Хороха, то птицелюд пребывал в благостном обмороке. «Чего встали? Бегом!» «А вы?» — прокашлившись, прокаркал Сбыня. «А я тут немного порезвлюсь. Возвращайся к хидоям и готовь вылазку». Поводыри, возобновив контроль над питомцами и подхватив тушку хороха, исчезли в проходе. Я же в это время запрыгивал на спину замершего сагара. Ну вот, совсем другое дело. Под надежными пластинами брони Горборудова я чувствовал себя намного увереннее. Так, как мог бы чувствовать себя только танкист в ожидании вражеской кавалерийской атаки. Это была явно регулярная армия, если так можно назвать войсковые формирования местных князьков. Находясь в храме, было невозможно определить, сколько бойцов явилось по нашей душе, но что-то мне подсказывало, что с главной опасностью мы уже справились, осталась только рутинная и кровавая, но привычная воину работа. Систематические тренировки довели нашу связь с Рудом до состояния интуитивного угадывания команд, что очень напоминало слияние сознаний, хотя таковым не было. В минуты высшего напряжения мне даже казалось, что это я прыгаю вперед, сметая ударами огромные лапы по нескольку воинов сразу. Руды двигался вперед, согнув ноги в низкой стойке. В таком положении ходить приходилось в раскорячку, зато удобно махать руками. Через минуту у входа в храм образовалась куча мала, буквально забившая дверной проем. Что-то они слишком монастырное Что это, фанатизм или очередная форма озверения? Если это и была мутация, то только психологическая. Индусы не трансформировались, оставаясь обычными людьми? А простой человек ничего не может противопоставить тяжело бронированному монстру. Наружу пришлось продираться сквозь месиво тел. Кровь залила Сагара с ног до головы, выбравшись, руды брезгливо встряхнул плечами. Что-то раньше не замечал за ним подобной чистоплотности, хотя купаться Сагар любил, в отличие от тех же хидоев. Да уж, устало вздохнул я, когда Сагар встал в полный рост и осмотрелся вокруг. Город буквально затопила волна людей в чалмах и с самым разнообразным оружием. Поначалу показалось, что по нашу душу явились все армии магатхских князей, но, присмотревшись, я увидел, что большую часть этой толпы составляли крестьяне с вилами и мотыгами. Где-то на краю сознания промелькнула чужая мысль. Наконец-то Хорох оклемался и готов к работе. Передав ему необходимые приказы, я направил Сагара вверх. Руды огромной обезьяной взлетел по уступчатым стенам храма, добираясь до рядов монструозных статуй. На их фоне он не выглядел не только органично, но и солидно. Залитая кровью чудовище втянуло в себя побольше воздуха и выдало дикий рев. От этого звука даже у меня заболела голова. Толпа внизу замерла, а через секунду из окон, стоявшего напротив храма дворца, ударили заряды гранатометов, теперь уже со своими обычными настройками. Не долетая до толпы на десяток метров, боеголовки взорвались, рассыпая гранитный щебень. Только это был не совсем обычный щебень, а заряженные взрывным зарядом артефакты. Толпа вспучилась почти сплошным ковром взрывов, иногда окрашенным кровавыми брызгами. Попавшие под шоковый разряд люди валились на землю, а те, кто уцелел, начали с воплями разбегаться. И тут вслед убегающим ударила десятка хидоев. Каваев я приказал придержать внутри. Мало ли, какие сюрпризы приготовил враг. С него станется. Все. Шах и мат. Дальше Сбыня разберется сам, а мне что-то поплохело. Нервное напряжение дало о себе знать, так что на свет Божий я выбирался совершенно разбитым. Богдан нашел меня у большого фонтана, в котором Рудый плескался, как морж, смывая кровь. Под конец он практически развалил это сооружение. Рядом с артефактором шел перепуганный целитель. «Как у нас дела?» «Могло быть и хуже», — буркнул Богдан. «Трое раненых и двоих наездников на коваях мы потеряли». «А звери?» — стрепенулся я. «Да ничего с твоими монстрами не случится!» Огрызнулся Богдан, и, судя по взгляду, целитель был с ним согласен. «Людей тебе разве не жалко?» «Давай не будем елозить эту тему по сотому разу!» Людей жалко, особенно профессионалов. Но звери, в отличие от воинов, не выбирали свою долю. Их создали для битвы. Изобилие крови вокруг сильно повлияло на артефактора, слишком засидевшегося в объятиях заботливой жены. Бог создал любую живую тварь для жизни, а желания людей — это их собственные проблемы. В общем, хватит спорить. Лучше скажи, что, черт возьми, случилось в храме? — спросил я, угадывая причину растерянности мага. «А я откуда знаю?» Страх потихоньку выходил из Богдана вместе с криком. И это было хорошо. «Ладно, давай спросим у кого-то более сведущего». Поддел Ямага заодно покосился на целителя. «Если думаешь, что это продолжение истории с дикарским башком, то ошибаешься», вздохнув, сказал Богдан, признавая мою правоту. «Ритуал должен был убить всех людей в храме. Целитель почувствовал это даже из дворца». А монаха мне не то что анализировать, даже вспоминать не хочется. Ты натыкал в него рунных клинков, как булавок, в подушечку, а он, похоже, даже не почесался. И тут выступил ты с огненным доводом. Это да, — наконец-то улыбнулся маг. Еще не весь жиром заплыл. Я этого не говорил. А то у меня глаз нету, — вздохнул Богдан, окончательно успокаиваясь. Ладно, как бы то ни было, ответы на наши вопросы находятся в храме. А вот возвращаться в храм не хотелось до слабости в ногах. Я далек от мистики, но было как-то жутковато даже смотреть на мрачные стены храма, вход в который был в прямом смысле слова закупорен телами людей, не то что лезть внутрь. В конечном итоге пришлось идти на компромисс, а значит вновь пробираться по проходу под землей. Возможно, мне это лишь показалось, но вид храма стал еще более зловещим. Проходящий сквозь стекла красный свет словно напитался разлитой по полу кровью, а стены будто начали оживать. Так заканчиваем с осмотром ухода отсюда. И это касается не только храма, но и страны вообще. Еще не скоро мне вновь захочется полюбоваться красотами Магатхи. Оставшиеся в живых индусы, как фанатики, так и ранее связанные, сбились в плотную толпу, стараясь держаться подальше от трех точек. Горы трупов у входа в храм статуи Кали и место гибели монаха, от которого мало что осталось. Рассыпанные по полу пепел и обгоревшие кости поставили крест на нашем расследовании. Зато неожиданно помог щуплый хорох. Птицелюду явно понравилась роль такого детектива, поэтому он сразу после выхода из подземного тоннеля слишком уж бесстрашно направился к толпе индусов. Впрочем, чего бояться существу, по бокам которого выступали два здоровенных кавайа? Один из зверей стремительно рванул вперед, выдергивая из толпы завизжавшего индуса. Орал он напрасно, потому что, когда нужно, они бывают очень аккуратными. Кавай вцепился зубами лишь в запачканную пылью и кровью одежду. Хорох тут же схватил беднягу за голову, а когда тот отключился, брезгливо отошел в сторону. «Что-то мне в этой картинке не понравилось. Я мысленно подозвал Хороха к себе?» а когда он подбежал, ухватил птицелюда за горло, поднимая щедушное тельце в воздух. «Кто позволял тебе лезть в голову человека без разрешения?» «Простите, господин, это не повторится!» сдавленно пропищал Хорох, подкрепляя свои слова каскадом мыслеобразов. «Пожалуй, верховный Хорох прав. Свобода слишком плохо действует на это племя, и если рабство мне попросту претит, то дисциплину нужно держать железную». «Говори, что узнал». «Раджа здесь», — чирикнул перепуганный Хорох, не зная, чего ждать от взбешенного командира. «А новость интересная и очень важная. Сможешь его найти?» «Нужно время», — Разве тоненькими ручками Хорох. «Работай», — отрезал я и вернулся в подземный ход, подальше от тяжелого запаха смерти. «Задерживаться в этом городе я не планировал ни на секунду больше, чем это было необходимо, То есть, пока летучий отряд не соберется в дорогу, а Хорох не найдет Раджу. Сборы немного затянулись, потому что следовало подгонять погруженных в глубочайший сон осиротевших каваев, да и сами Хидои должны были хоть пару часов отдохнуть. Город молчал, но я буквально кожей чувствовал ненависть его жителей. Удивляться нечему. Для обычных обывателей мы являемся шайкой бандитов, напавших на мирную церемонию в храме, и к тому же буквально отрезавших гостеприимную руку с куском хлеба. И ведь ничего не объяснишь. Планы Раджи и непонятно, что забывшего в джунглях Магадхи монаха были известны только им. Одному посмертно, а вот с другим заговорщиком есть шансы пообщаться. Призрачность этих шансов стала понятна, когда два поводыря притащили злобно сверкающего глазами толстяка. Вот шустряк. Пока мы разбирались с монахом и отбивали атаку местного воинства, местная шишка успел переодеться в рубище. Его наряд наверняка что-то означал и должен был усилить маскировку, но мне, человеку, с трудом отличающему брахманов от неприкасаемых, все его ухищрения были до лампочки. Зато очень заинтересовало поведение Хороха. — Что случилось? — спросил я у трясущегося птицелюда. «Табу — Табу! — чирикнул съежившийся Хорох и, видя, что я не понимаю, добавил «На нем татуировка с запретом!» «Даже так?» — удивился я, услышав эту довольно интересную новость. В Брадаре только король, ярлы и князья могли спрятать свои мысли от Верховного Хороха и его учеников, один из которых находился здесь. И все же что-то мне подсказывало, что Верховный способен пробиться и через мою княжескую татушку. Так что есть шанс сломать и эту преграду пакуем его и забираем с собой. Один из поводырей, повинуясь моему приказу, тут же тюкнул кулаком в латной перчатке по макушке Раджи, и злобный свет в черных глазах индуса погас вместе с сознанием. Назад возвращались с максимальной скоростью. В расчет бралась не человеческая усталость, а пределы хоть и изрядной, но все же не бесконечной выносливости они. До порожистого перевала мы добрались всего с двумя ночевками, больше похожими на привалы. Начальник пограничной крепости был очень удивлен нашим быстрым возвращением. «Вы хотите сказать, что успели выполнить приказ короля?» «Полностью», — небрежно пожал плечами я. «Мне приказали разобраться с угрозой появления еще одного дикарского башка. Проблема решена. Никаких башков там нет». «Но вы притащили с собой раджу!» начал закипать командир гарнизона. «Да, потому что он напал на меня и потому стал законным пленником». «Но это же война!» «Нет, Эрл», — постарался смягчить ситуацию я. «Это максимум буза на границе и частной разборки между дворянами сопредельных государств. И еще, давайте на чистоту. У меня не было приказа не приводить индусов под руку нашего короля, не охранять границу». Так что, если что и случится, вам придется самому справляться с этим. Как бы я ни старался вести себя миролюбиво, с начальником гарнизона мы расстались нехорошо. Впрочем, его душевное равновесие волновало меня меньше всего, потому что стало понятно, что ноги заговора растут из лугуса. И не факт, что пограничник во всем этом не замешан. От мысли, что мои недоброжелатели, не надеясь на успех западни, нанесут удары еще и по долине Мэн, становилось совсем грустно. Чтобы взвинтить темп, мы оставили половину отряда двигаться медленнее и на всех парах рванули к перевалам Лорхских гор. Два стремительных марша на пределе сил Они позволили нам перехватить основную колонну корпуса на привале у ближайшего к горам города. «Что случилось?» Тут же напрягся Драгон, вышедший встречать наш запыленный и уставший отряд. «Нас развели как детей», — вздохнув, ответил я. «Это была западня». Корпус просто выманили из королевства. Выслушав мой пересказ событий в столице Магатхского княжества, Драгон недоверчиво покачал головой. Что-то не сходится. На что рассчитывал Раджа? Даже если бы баллисты были готовы, ну, убили бы они пару Каваев и, скажем, Сагара вместе с тобой. И что? Корпус все равно остался бы боеспособным. Переговариваясь, мы вошли в палатку командира корпуса. Поводыри не стали обременять небольшой городок и расположились чуть ниже по течению реки. Со счастливым вздохом я завалился на походную раскладушку Драгона, не вызвав этим даже малейшего недовольства хозяина. Так-то оно так, но то, что творил монах в храме этой жуткой богини, делалось, как говорил один умный медведь, неспроста. «Какой медведь?» — напрягся Драгон. «Как он мог говорить?» «Брось это из старой сказки» отмахнулся я. Важнее то, что именно на этот ритуал они, скорее всего, и рассчитывали, а совсем не на баллисты и арбалеты. Причем так надеялись, что даже не попробовали нас элементарно отравить, а для этого у них были все возможности. Честно, Вин, дисциплина в ваших рядах еще та. Даже был небольшой бунт. Договаривал я, уже засыпая от дикой усталости. Успел только услышать, как завопил драгон «Сбыня!». После десятичасового сна и назойливого внимания целителей я был готов двигаться дальше. Мои они восстановились еще быстрее. Когда посвежевшие Хидой и верховые Кавай поднимались на перевал, позади с ребом и криками разворачивалась громада походной колонны корпуса. Рядом на своем питомце гордо восседала Ли который со скандалом сложил полномочия начальника наездников на хидоях и ультимативно заявил, что возвращается в мою охрану. Тоже собирался сделать и зеленый, но был послан мною Квину Драгону. С еще одним небольшим скандалом пришлось ссаживать с перегруженных хидоев моих викингов. Если в столице Магатхского княжества они бы очень пригодились, то сейчас могли только задержать. Вторыми седоками на пятерку Хидуэв пошли Богдан с помощниками. Пленный Раджа и Целитель. Мы возвращались домой и явно намного раньше, чем рассчитывали пока неизвестные мне недоброжелатели.